Джон IV в 1961 году получил степень бакалавра в Гарварде, где изучал восточные языки и историю, потом учился в Ельском университете и освоил китайский. При Джоне Кеннеди он работал в Вашингтоне в Корпусе Мира и подружился тогда с генеральным прокурором Робертом Кеннеди. Послужив некоторое время в Департаменте по делам Дальнего Востока, При Джонсоне он перебрался в Западную Вирджинию и стал госсекретарем штата под лозунгом «Я слишком богат, чтобы воровать». В 1967 году он женился на Шерон Ли Перси, дочери сенатора от Иллинойса, занимавшей руководящую должность в крупной телевещательной компании PBS. Примечание. У Рокфеллеров были и другие родственники политики – Например, в 1946 году сенатор от Висконсина Уильям Проксмайер 1915-2005 годы женился на правнучке Уильяма Рокфеллера Элси, но через 9 лет они развелись. В 1978 году губернатор Миннесоты Марк Дейтон стал мужем Алиды Рокфеллер, младшей сестры Джея. Этот брак тоже окончился разводом, Но люди однажды принятые в клан Рокфеллеров, как правило, не порывали с ним связей. Конец примечания. Джей предпочел делать карьеру самостоятельно и быть избранным в Сенат за личные заслуги. В августе Республиканская партия США собралась на национальный конвент. Уинтер Рокфеллер был выдвинут кандидатом в президенты от штата Арканзас но не относился к этому серьезно. Нельсон всю первую половину года то намекал, что будет участвовать в выборах, то открещивался от своих слов. В немолодом уже возрасте он снова стал отцом. В 1967 году Хеппи родила Марка Фитлера. Кроме того, за последние 10 лет регулярные избирательные кампании почти разорили его. Он потратил все средства трастового фонда, учрежденного для него отцом в 1934 году, которые управляющие согласились ему выдать. В 1967, чтобы подготовиться к президентскому рывку, Нельсон попросил Дэвида купить его долю в бразильском ранчо Фазенда Бодакена, которым они владели совместно за 2 миллиона долларов. Вернее, даже не попросил, а потребовал. Но Дэвид сухо возразил ему, что запрашиваемая им цена существенно выше рыночной. Эти слова привели старшего брата в ярость. Он сказал, что я неблагодарный, если учесть все то, что он для меня сделал, особенно убедив отца продать нам Рокфеллеровский центр, пишет Дэвид в мемуарах. Незадолго до конвента республиканцев Нельсон Рокфеллер все-таки заявил, что согласен баллотироваться и попытался привлечь на свою сторону делегатов, еще не определившихся с выбором. Примечание. Это единственный случай в истории США, когда два брата одновременно выдвигались кандидатами на президентский пост. Конец примечания. Согласно опросам общественного мнения, избиратели отдавали ему предпочтение перед Ричардом Никсоном и губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом, представлявшим консерваторов. Но в результате Нельсон Рокфеллер набрал в общей сложности всего лишь 164 340 голосов и проиграл Никсону. Слабым утешением ему могло служить лишь то, что Рейган, набравший целых миллион шестьсот тысяч голосов, тоже проиграл. Третьим участником президентских выборов стал губернатор Алабамы Джордж Уоллес, представлявший созданную год назад американскую независимую партию и выступавший в защиту расовой сегрегации. Никсон обещал восстановить закон и порядок в крупных городах, совершить поворот в войне во Вьетнаме, пытался вернуть доверие южан и делал ставку на молчаливое большинство. Хамфри заверял, что продолжит войну с бедностью и поддержит движение в защиту гражданских прав. Джонсон специально прекратил бомбардировки Северного Вьетнама, чтобы усилить его позиции. В итоге Никсон победил с очень небольшим перевесом голосов избирателей, но получил значительное большинство голосов выборщиков. Уоллес выиграл в пяти штатах на юге и неплохо выступил в некоторых этнических анклавах промышленного севера. Вскоре после вступления в должность, 17 февраля 1969 года, Никсон решил провести оценочное исследование стран Латинской Америки. Он считал, что «Альянс за прогресс», созданный в 1961 году Джоном Кеннеди, потерпел неудачу. И поручил это Нельсону Рокфеллеру. Натянутые отношения между политическими соперниками позволяли предположить, что Никсон не слишком заинтересован в результатах этого исследования, как и в активной политике в регионе в целом. Тем не менее, в апреле мае Рокфеллер, собрав команду из 23 советников, объехал 20 стран, чтобы составить представление об их уровне жизни и нуждах. В поездке не раз возникали неприятные ситуации, которые приходилось разруливать. В отчете Нельсон написал, что внешний долг латиноамериканских стран надо рефинансировать, снять бюрократические преграды, мешающие эффективно использовать американскую помощь, предоставить странам режим наибольшего благоприятствования в торговле, но не вмешиваться в их внутренние дела. Отчет положили под сукно. Нельсон и Уинтер Прокфеллеры были переизбраны губернаторами. Во время митинга в Нью-Йорке Нельсон вывел на сцену Дэвида, который этому не слишком обрадовался. Стоя рядом с ним, Дэвид тоже махал рукой и улыбался, Настолько энергия и обаяние Нельсона подчиняли людей. В Арканзасе же снова началось перетягивание каната с законодателями. Уинтроп предложил повысить налоги. Нельсон еще в 1965 году ввел в штате Нью-Йорк торговый налог на финансирование государственных программ. Чтобы потратить половину вырученных средств на образование – 12 процентов на здравоохранение десять процентов на местное самоуправление, а остальное на зарплату госслужащих и неотложные службы. Я не предлагаю никакой ерунды роскоши памятников самому себе сказал уинтроп я умоляю каждого члена генеральной ассамблеи как и себя прислушайтесь к голосу народа, а не к своей корыстным интересам. В конце концов, его план так и не был осуществлен из-за равнодушия общественности. Журналист из Арканзас Газет Эрнест Дюма называл Уинтропа Рокфеллера самым либеральным губернатором в истории Арканзаса, но отметил, что его законодательная инициатива умерла в обеих палатах законодательного собрания. Только отдельные ее части будут впоследствии осуществлены демократами, когда они вернутся к власти. И все же кое-что сделать удалось. Преодолев сопротивление законодателей, Рокфеллер учредил совет по отношениям между людьми, проводя политику расовой интеграции, в особенности в учебных заведениях. Но в 1970 году стало известно, что у Рокфеллера есть список активистов, которые он может передать полиции для предотвращения беспорядков в университетских кампусах. Оппозиция тотчас обвинила его в том, что он просто сводит счеты с неугодными и политическими противниками. Новые выборы Уинтерп проиграл молодому и харизматичному Дейлу Бамперсу, ради победы которого демократам пришлось реформировать партию. «Кой-кто говорил, что я хотел слишком многого», — скажет Рокфеллер на прощание. «Наверное, да. Сами подумайте, какой лидер захочет слишком мало». Какой лидер ограничится поддержанием уровня жизни, который многих не удовлетворял? Я и моя администрация виноваты лишь в том, что не боролись за лучшее. Сегодня мне не стыдно. Самый значительный показатель прогресса – то, что мы, как народ, больше не можем мириться с некоторыми вещами. Перед тем, как уйти – Губернатор Рокфеллер заменил все смертные приговоры, вынесенные в Арканзасе, на пожизненные заключения и призвал губернаторов других штатов поступить так же. Женщины из клана Рокфеллеров тоже не сидели сложа руки. Раннет Идрис, став первой леди Арканзаса, занималась благотворительными программами, сосредоточив свое внимание на домах для душевнобольных, где тоже требовалось навести порядок но в 1971 году, когда срок полномочий Уинтропа истек, они развелись. Бабс, предпочитавшая не находиться на виду, тем не менее оказывала теперь серьезную помощь братьям и их фонду. В 1965 году она получила медаль Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга, которому делала пожертвования вместе с Лоренсом. В список учреждений, получавших от нее чеки, входили Всемирная ассоциация молодых христианских женщин, Американская федерация планирования семьи, Музей Метрополитен, Нью-Йоркский госпиталь, Музей современного искусства, Американский красный крест, Нью-Йоркское зоологическое общество, которым также интересовался Лоренс, и Азиатское общество, основанное ее братом Джоном. В 1968 году она сама создала и возглавила фонд «Гринакр», охранявший общественные парки и зеленые зоны в штате Нью-Йорк. Лоренс тоже многое делал для охраны национальных парков, включая Йеллоустоун, который впервые посетил еще в детстве с родителями. В 1952 году, совершая вместе с женой круиз по Карибскому морю, Он бросил якорь в бухте Канил Бей и был очарован буйной растительностью Сент-Джона, самого крошечного и неиспорченного цивилизацией островка в составе Вирджинского архипелага. За четыре года он купил пять тысяч акров земли, образовал на них Национальный парк Верджинских островов и передал его службе национальных парков, чтобы Проверить на практике свою идею, что защита природы может приносить коммерческую прибыль, он открыл в бей первый эко-отель, где постояльцы могли плавать, нырять с аквалангом, гулять, крепко спать и хорошо, хотя и без изысков, питаться, отказавшись на время от телефонов и кондиционеров. Бей быстро стал популярным у знаменитостей И новая компания Лоренса Рок-Резорт от Рокфеллер и Курорт теперь строила отели в других райских уголках. В Пуэрто-Рико, на верджин горда британские Верджинские острова. История сооружения отеля Мауна-Кея на Гавайях, 1965 год, позже была описана в книге его главного управляющего Адди Кохлера, Мистер Мауна Ке. Открытый всему неизведанному и необычному, Лоренс быстро начал играть ведущую роль в совершенно новой тогда области венчурного финансирования. Когда кончилась Вторая мировая война, он вложил около 9 миллионов долларов в две дюжины компаний, и к концу 1958 года эти инвестиции стоили уже более 28 миллионов. Газета Wall Street Journal подсчитала, что если бы он сохранил акции нефтяных компаний, доставшиеся по наследству, они бы принесли ему только 23,5 миллиона. Но главным для Лоренса была даже не материальная отдача, а моральное удовлетворение. Он делает то, чем прежде не занимался никто, приносит пользу обществу. Основанная в 1969 году Фирма «Венрок и партнеры» – первое слово в ее названии образовано от «Венчур» и «Рокфеллер» – быстро пошла в гору и обзавелась отделениями в Пало-Альто, Калифорния, Нью-Йорке и Бостоне, Массачусетс. Партнерами были члены семьи «Рокфеллер» и некоторые связанные с ними организации, включая Музей современного искусства и Рокфеллеровский университет. Среди многочисленных стартапов, которые эта компания подсадила в седло, за 25 лет их набралось 221, были Intel и Apple Computer. Прозорливый Лоренс снова попал в яблочко. Его интересы распространялись на различные сферы новых технологий авиакосмическая отрасль, электроника, физика высоких температур, композитные материалы, оптика, лазеры, обработка данных, термионика, биотехнологии, приборостроение, ядерная энергия. Как-никак на дворе вторая половина 20 века, 21 июля 1969 года американцы высадились на Луне. Молодое поколение американок переживало тогда сексуальную революцию и не собиралось повторять судьбу матерей и бабушек, становясь домохозяйками. Племянницу и тезку Бабс Эбби Рокфеллер, старшую дочь Дэвида, жгли услышанные в детстве слова, что «готовят еду в основном женщины, но великими поварами становятся только мужчины». В 1969 году ей, уже 25-летней, попались в руки дневники женского освобождения. Вестник ячейки 16. Так в то время назывался фронт женского освобождения, основанный годом раньше историком и феминисткой Роксаной Данбар. Ячейка, потому что составлявшие ее активистки были всего лишь клеткой великого организма, движение за права женщин. А 16, потому что собирались в доме 16 по Алексингтон-авеню. Эби написала для дневников статью Секс основы сексизма, назвав движущей силой дискриминации по половому признаку желание мужчин контролировать женскую сексуальность в собственных целях. Вместе с Джей Уэст. Она стала обучаться приемам самообороны и карате. Потом девушки открыли в Бостоне студию Тэквондо, где этому боевому искусству обучились сотни женщин, которые понесли его в массы. Это был действенный ответ на приставания на улицах. Бороться за свободу женщин предполагалось без мужчин, поэтому члены ячейки 16 проповедовали безбрачие, но не однополую любовь. Последняя рассматривалась лишь как личный выбор. Впрочем, просуществовала организация недолго. Очень скоро в нее проникли агенты ФБР и троцкисты, отпочковавшиеся в собственную группу «Женское освобождение», и в 1973 году ячейка 16 самораспустилась. В 1969 году умерла Фифи -Фи Поттер Стилман Маккормик, Ей было 89 лет. Несмотря на все прогнозы скептиков и злоязычных недоброжелателей, они с Фоулером жили душа в душу. До 1958 года Фоулер Маккормик входил в совет директоров семейной компании International Harvester и проводил в ней антидискриминационную политику в отношении чернокожих сотрудников, в каком-то смысле подавая пример всей стране. Когда компания достигает определенного размера, она становится в некотором роде социальным институтом, и в этом качестве должна действовать не в интересах отдельной группы людей, но в равной мере в интересах акционеров, сотрудников и потребителей. Таково было его кредо-бизнесмена, сформулированное еще в 1946 году. Большую часть года маккормики жили в Чикаго – Проводя лето на ранчо на юге Калифорнии, где Фоулер разводил Ариширских коров и Бердин Ангусских быков, или в Швейцарии, до самой смерти Карла Юнга в 1961 году, с которым он продолжал поддерживать близкие отношения. Фифи собирала предметы искусства индейцев, намереваясь открыть музей, но эти планы не осуществились и после ее смерти наследники четверо детей, 16 внуков и 22 правнука продали всю ее коллекцию аукционному дому. Добрый, заботливый муж пережил супругу всего на четыре года и скончался 6 января 1973 в Калифорнии, после долгой болезни, не дожив до 75 лет. Дэвид Рокфеллер сочетал заботу о деловых интересах банка с народной дипломатией. Он ввел Генри Киссинджера в правление фонда братьев Рокфеллеров и советовался с ним по международным вопросам. В частности, в 1970 году, когда к власти в Чили мог прийти социалист Сальвадор Альенде. У Чейза были свои интересы в этой стране. В том же году Дэвид объезжал южноазиатские отделения Чейза. На пресс-конференции в Сингапуре спросили, что он думает о решении администрации Никсона снять кое-какие ограничения на торговлю с Китаем. Дэвид сказал, что находит это решение логичным и правильным шагом. Нельзя делать вид, будто страны с населением в 800 миллионов человек не существует. В США на эти слова обратили мало внимания, а вот китайцам они запомнились. Кроме того, Рокфеллер теперь чуть ли не каждый год ездил в СССР, где встречался с главой правительства Алексеем Косыгиным. Его впечатление от Москвы изменилось в лучшую сторону. В особенности его очаровало московское метро. Современное, чистое, удобное и дешевое. Косыгин высказывал очень смелое предложение по расширению экономических связей. Например, США могли бы финансировать строительство в СССР атомных электростанций, которые стали бы объектами совместной собственности, помогать осваивать газовые месторождения. В 1971 году Советский Союз закупил зерна на целый миллиард. Одним из американских банков, финансировавших эту сделку, стал Чейз. Дэвид отмечает в мемуарах, что советские лидеры, начиная с Хрущева, обращались к нему с просьбой добиться для СССР режима наибольшего благоприятствования в торговле и не верили, когда он пытался им объяснить, что система принятия решений в США работает иначе. Он же не президент, не сенатор. Что он может сделать? Но у него же деньги, а у кого деньги, у того и власть. Разубедить их в этом было невозможно. Политика разрядки, проводимая Никсоном в начале 70-х, вполне согласовывалась с интересами Рокфеллера. В феврале 1972 года американский президент нанес визит в Пекин, а в мае встретился с Брежневым в Москве. Тогда были подписаны крайне важные договоры по противоракетной обороне и по ограничению стратегических вооружений. Заложены основы сотрудничества в научно-технической и культурной областях. Когда Никсон вернулся из Пекина, Дэвид Рокфеллер спросил у Киссинджера, как получить разрешение на поездку в Китай. Тот порекомендовал обратиться к постоянному представителю Китая в ООН Хуан Хуа. Но запастись терпением. Китайцы по-прежнему выдают визы иностранцам с большим скрипом, отдавая предпочтение журналистам и ученым, которым можно было показать заранее отрежиссированный спектакль, а не бизнесменам. Делу помогла смекалка одного из сотрудников Дэвида. Когда стало известно, что Хуан со своей свитой приезжает в Нью-Йорк, Вице-президент Чейза Лео Пьер, отвечавший за связи с ООН, с утра явился в отель «Рузвельт» и целый день дожидался в вестибюле прибытия китайской делегации. У него с собой был дипломат с 50 тысячами долларов наличными. Когда делегация прибыла, он подошел, представился послу, вручил ему чемодан с деньгами на текущие расходы на первые несколько дней, Расписку убрать отказался и вежливо откланялся. Вскоре китайское представительство открыло счет в Чейзе. Несомненно, Никсон с прицелом на новые президентские выборы пошел на дипломатический прорыв. Поскольку завершить войну во Вьетнаме никак не получалось, он попробовал покончить хотя бы с холодной войной. Теперь ему было, что противопоставить своему сопернику-демократу Джорджу МакГоверну. К тому же в конце апреля консервативный журналист Роберт Новак опубликовал взрывную статью, в которой говорилось, что на самом деле программа МакГоверна заключается не в прекращении войны во Вьетнаме и установлении для граждан США гарантированного минимального дохода, а в амнистии, разрешении абортов и легализации марихуаны. И если средние американцы, в особенности католики, об этом узнают, ему конец. Новак ссылался на некоего сенатора, пожелавшего остаться неизвестным, поэтому его обвинили в том, что он все выдумал. Однако в 2007 году журналист назвал имя своего информатора, к тому времени уже умершего. Им оказался Томас Иглтон, который был кандидатом в вице-президенты. Правда, Иглтона потом заменили на сарджанта Шрайвера, когда стало известно, что он лечится от депрессии электрошоком. Республиканцы тотчас переформулировали программу демократов. Амнистия, аборты, анаша. Тем временем, всеми этими вопросами в штате Нью-Йорк занимался республиканец Нельсон Рокфеллер, разумеется, по-своему. 9 сентября 1971 года в тюрьме Аттика заключенные захватили один блок и взяли в заложники 39 надзирателей. После четырех дней переговоров комиссар Рассел Освальд из департамента исправительных учреждений согласился выполнить большинство их требований, но отказался предоставить полную амнистию участникам беспорядков и уволить директора тюрьмы. Переговоры зашли в тупик, жизнь заложников была в опасности, и тогда губернатор Рокфеллер приказал Нью-Йоркской полиции и войскам Национальной гвардии восстановить порядок. Во время штурма тюрьмы 13 сентября погибли 43 человека, включая десятерых заложников. Еще около 80 получили ранения. Как выяснилось позже, почти все погибшие были застрелены Национальной гвардией и полицией и только трое заключенных убиты сокамерниками в самом начале мятежа. Оппозиция возлагала вину за жертвы на Рокфеллера, отказавшегося ехать в тюрьму и вести переговоры. Сторонники губернатора, включая многих консерваторов, ранее публично выражавших несогласие с ним, оправдывали его действия необходимостью поддержать закон и порядок и преподать урок на будущее. В телефонном разговоре с президентом Никсоном Рокфеллер сказал по поводу смертей «Такова жизнь». В следующем году Джон Леннон выпустил альбом «Однажды в Нью-Йорке», в который вошла песня «Государство Актика», исполненная им вместе с Йока Оно. Там есть слова «Пресса винит заключенных, но убивали-то не они». На курок нажимал Рокфеллер Так считают люди. Джазовый композитор Чарльз Мингус откликнулся на это событие сочинением Вспомни Рокфеллера Ватике. Реформу законодательства об абортах Нельсон поддерживал еще с 1968 года. Выступая, правда, не за полное снятие запрета, а за расширение списка исключений из него ради сохранения здоровья матери или в случае обнаружения патологий у плода. Эту реформу провести не удалось, но в 1970 году законодатели приняли закон о разрешении абортов, и Рокфеллер его подписал. А два года спустя наложил вето на новый закон о восстановлении запрета абортов. «Я не считаю правильным, когда группа людей навязывает свои представления о морали всему обществу», Пояснил он свое решение. По вопросу же о наркотиках он со временем занял жесткую позицию. Новый закон, принятый в 1973 году, предусматривал пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения или выпуска под залог для употребляющих сильнодействующие наркотики, наркодиллеров и тех, кто совершил жестокие преступления под действием наркотиков. За информацию о лицах, подсаживающих на иглу, полагалась награда в тысячу долларов. От сурового наказания теперь не мог уберечь даже юный возраст правонарушителей».